Глава тринадцатая Сумма мира Группа третий годок заходит в яму Так её тут называют Человек десять, шестеро в форме силачей Вижу Дэна и... О, знакомая фея Яра, бывшая подружка Клоуша Ещё двое в кимоно, это Джун Синачи Интересно, они себе компанию нашли Но держатся чуть отдалённо В общем, веселей не участвуют «Так, а это кто? Сева?» Сжавшийся кусочек страха плетется рядом с Дэном, который нагло приобнимает его за шею из разряда по-дружески. Только периодически сдавливает так, что Сева пищит выжатым из легких воздухов. Они замечают нас. Смех сначала затихает. Но вот какой-то силач шуткует про стручки. И они снова ржут. Учитель вытирает лоб. «Группа 7А? Кто вас сюда пустил, детки?» Сейчас занятие первогодок, вот. За всех отвечает Дэн. Учитель Элеонора нас освободила от занятий. Сказала, что лучше сегодня попрактиковаться. Понятно. А кто это с тобой? Не припомню, чтобы ты гуляла с неодаренными, Денис. Обижаешь моего ученика? А, этот. Так он из моей группы. Учитель Элеонора разрешила ему пойти с нами. А то уж очень хотел. Вот мы и решили. «Преподать ему урок, да, Сифа?» Д «Да!» «Просто да!» Сильнее сжимать шею Дэна. «Денис кто «То-то же!» Герман Афанасьевич морщится, но ничего не предпринимает. «Мне эта ситуация тоже не нравится. Тяжело не заметить, что группа силачей во главе с Дэном решает вдруг попрактиковаться в тот же момент, что и мы. Да ещё и Севу захватили. И всё по воле Леоноры». Что ж, похоже, нужно будет с ней потолковать по душам. Вот как. Хорошо. Тогда присоединяйтесь. Мы как раз очень молодня Казама. Может, покажете им что-нибудь? Дэн наконец-то замечает меня в толпе. Его щека предательски дёргается, а зубы сжимаются. Но он сразу же берёт себя в руки. А, понятно. Конечно, покажем. Очень хорошо покажем. Что ж, это будет интересно. Достаю с кармана зубочистку. Всё равно в массовке не заметит мою маленькую слабость, сую в рот. Дэн с компашкой подходят ближе, с выраженным пренебрежением, косясь на беляков в нашей группе. «Здорово, Денисыч!» — машет Дэну Даррен с добродушной улыбкой. Дэн только сейчас замечает его. Глаза неодобрительно блестят. «И ты тут?» — удивлён. ты опустились до кривляния перед беляками!» Даррен пожимает плечами. «Я же скромный, забыл. Мне много не надо!» «Ну-ну, одарённому с суммой разума хитрости многого не надо. Рассказывай это другим, валит». Даррен скромно морщится. «Ну вот, ты всем рассказал мою тайну». «Опять заливаешь, валит. Ты сам об этом всем рассказал. И мне вот интересно, нафига». «Я смотрю на Даррена. Так, значит, он из Вальтов, единственного клана в мире, где члены могут называться аристократами». Кстати, я успел малость поковыряться в инете и кое-чего узнал о местной структуре власти. Всего у них тут пять титулов в порядке возрастания. Зерус, Медиокрис, Магнар, Высший Советник, Вознесённый. Названия титулов непонятные и как-то связаны с языковыми и религиозными особенностями. Мол, мировые чинуши долго думали, как бы не ущемить всех. Чёрных и белых, больших большеглазых и не очень. В моём мире тоже есть титулы, но другие. Да и плевать. Итак, Зерусы, низший титул, главы влиятельных семей со своими небольшими уделами, что-то вроде депутатов старой истории, только масштабней. Малые большие советы Зерусов определяют и рассматривают мировые региональные законы. И сейчас они все члены Вильтешафт, главе клана. Да, странная система. Хотя я уже понял, что здесь нормально, когда власть находится в руках одномыслящей кучки политиков, а остальные только для вида. Неудивительно, что очень многие недовольны такими порядками. Кому понравится, что законы на родной земле устанавливают иностранцы? Кланы вгрызаются друг другу в глотке за главествующую позицию в мире, и постоянно происходят внутренние разлады. Новая сила тому пример. Они выходцы из сталов со времен, когда главествующим кланом был Новус. Я уж не говорю про лишённых и неодарённых. В последнее время они всё громче подают голос, и дешёвый пивасик, которым их спаивают, не сильно спасает ситуацию. Медиакрисы – управители регионов, имеют политический иммунитет, утверждают законы регионального уровня и имеют на них право вето. Магнары – а вот и местное подобие корольков бывших стран. Они подчиняются непосредственно высшим советникам и являются председателями высших международных судов, утверждают законы мирового уровня, только они могут титуловать и лишать этой привилегии аристократов. Как я понял, далеко не все короли и главы регионов – аристократы но это обязательное условие для того, чтобы стать аристократом и влиять на мировую политику. Высшие советники. Их всего пятеро, и они считаются советом кланов или высшим советом. Единственный титул, где не все члены из главенствующего клана. Каждый из них представитель одного из пяти великих кланов, то есть их глава. Высшие советники имеют власть над всей аристократией, но с условием, что четверо из пяти единогласны в своих решениях. Так главвестующий клан не перетянет на себя канат власти. Если европейские вальты решат понаглеть в Токио, вызов недовольство населения, то высший совет сразу же вмешается. Кстати, высшие советники владеют ядерным чемоданчиком, и их единогласное решение способны возобновить ядерную зиму. Ну вот как-то так. И забавно, что только члены главвестующего клана могут стать аристократами, а чтобы вступить в клан, нужно быть одарённым. Сумма правит миром. Надо будет разобраться потом, как кланы становятся главествующими, и что при этом происходит с аристократами после смены власти. Им что, машет ручками со словами «Спасибо, до свидания, бросайте свои дела, мы теперь сами разберёмся, чернь вонючая». О, и ещё самый высший аристократ. Инфа о нём на удивление мало. «Вознесённый». Этот титул до сих пор никем не занят. По закону «Вознесённым» может стать только один из высших советников. Но какие-то особые условия и... Из секундных размышлений от нудных аристократов меня выбивает смех силачей на ответ Даррена. «Я же хитрый, а хитрые своих секретов не выдают». Хм, не знаю, что имеет в виду Даррен, но он идёт по пути откровенности. Не скрывает того, кем он является. Говорит в лицо, «Я силён, и у меня такие преимущества перед вами. Хотите, идите за мной, хотите, бойтесь». Это очень эффективная стратегия власти. Намного эффективнее страха перед неизвестностью. Герман Афанасьевич с кряхтением поднимает свои толстые булки, выпрямляется, как позволяет разжиревшее тело. «Все верно, вот. Даррен Ганс, тот, кто не скрывает своих сил. Сумма хитрости, пойти правда правды. Чего вы смеетесь? Он усиливает суммы определенной области своего мышления и добьется таких высот, которые не снились лжецам Люди за ним пойдут, вот. Не удивлюсь, что когда-нибудь дарен станет у руля клана Вильтешафт. Тебе следовало бы поучиться у него, Денис. Вот. Полный бред, пожимая плечами дэн Ни один хитрец не признается, что он лжец. Они вообще ничего никогда не говорят. Так с чего вы взяли, что у него правда, а? Учителей не допускают к такой инве. А все по типу хитрецов учатся в одной спецгруппе. Их сумма, тупой развод людей на бабки и политическое влияние. Никогда не понимал этого бреда. «Я верю Даррену. Вот. Это мое решение. Вот. А тебе лучше выражаться поскромнее, Денис. Я все же твой учитель». «Дэнхмэкэт». Ха. «Извиняюсь, Герман Афанасьевич. Буду фильтровать базар». «Надеюсь на это. Так вот, детки, Даррен особо одаренный. Он преследует свои цели, у него свои мотивы. На политической арене ему не будет равных. Да, именно так» но его цели могут быть как благородными так и не очень вот сейчас размер его меры и семь это очень хороший показатель для нашей школы вот запомните сумма очень сложная материя она будто имеет разум и зевки да что вас детки вотц дарен продолжай да я учитель денис не покажешь нам на что способен «Ты один из сильнейших в школе, мы бы глянули!» Дэн выпячивает грудь, кичась перед Ярой, которая, кстати говоря, не кажется такой уж и подавленной после смерти своего бойфренда. Даже на меня не смотрит, что несколько ущемляет мой мальчишеский азарт. Но да ладно. «Зачем мне метать бисер перед свиньями?» кладёт Дэн руку на голову Сева. «Потому что я тебя прошу, Дэн, ради нашей дружбы!» добродушно улыбается Даррен. «С меня небольшой должок!» «Да и паренёк отдохнёт от твоей сильной хвастки». «Да ему нормально. Правда же, Сифа?» Дэн сжимает братские объятия. «Да, де Денис Аркадьевич!» «Вот, молодец. Ладно, так уж и быть, покажу». Дэн стоит перед нами, смотрит мне в глаза. «Смотри внимательно, щенок!» Ученики разом разворачивают головы, глазеют на меня. по многих в глазах страх и сочувствия Не отвечаю, лишь слегка усмехаюсь. «Данки, Денис, учитель можно же мне объяснить? Так сказать, для подрастающего поколения». Герман Афанасьевич отмахивается своими сарделиками. «Конечно, дарен вперёд, хуже уже не будет». «Да ладно вам, не преувеличивайте». «Ну что, дамы и господа, идём дальше?» «Денис, чистый славянин, славянине просто некуда». Кто-то неуверенно смеётся, дарен продолжает. «А славяне у нас идеальные алхимики». Магичат с ингредиентами, придавая им особые свойства. Полностью меняет их структуру. Умники-учёные разводят руками, изучая напитанных магией толчёных жуков. «Дэрон», — морщится Дэн. «Не трать моё время. Мне ещё Сифу сегодня тренировать». Замечаю, как скукоживается Сева. Он наконец-то смотрит на меня, шевелит губами. Хм", «Говорит, помоги». «Помогать? Зачем? Когда мне нужна была помощь столовой, Он просто свалил, поджав хвост. Потом даже Сэма Сакана испугался, не пожав мне руку. Слабый, забитый, никчёмный. Нет, к таким я не отношусь пренебрежением. Это нормально быть слабым. Отвращение у меня вызывает те, кто понимает свою слабость, но ничего с этим не делают. И даже когда выпадает шанс, они скулят, прикрываясь надуманными причинами, защищаясь ими, оправдывая свою немощность. И Сева уже показал мне, что не просто слабый, Он хочет быть слабым и незаметным. И, судя по взгляду, он меня виноватым в своих проблемах. Мол, помоги, это же из-за тебя меня повязали. Отвожу от него взгляд, смотрю на более интересную личность. Сына главы клана «Новая сила» — Дэна. Даррен продолжает. «Хорошо». Кивает, улыбается. «Короче, Денис не захотел варить деле, как и весь его клан «Новая сила». Они стали изучать магию тела, которые не предрасположены. «И знаете что? У них неплохо это получилось. Правда, никто не любит говорить, что вся новая сила сидит на эсталтских зельях, как наркоманы». «Ты нарываешься», — рычит на Даррена что «Что?» — наигранно моргает тот в ответ. «А, это нельзя было говорить. Ну, почему? Ведь все знают, а ещё из-за этого члены новой силы часто болеют и живут недолго. Лет до сорока вроде». Дэн делает шаг к Дарену, и тут поднимает руки. «Больше не буду, правда не знал. Мир и дружба». «Посмотрим на твое поведение», — щурится Дэн. «Понял тебя. Так вот, Денис, сжахни посильнее». «Без «Б».» Тело Дэна мгновенно наливается красными красками. Он становится шире и даже чуть выше. Теперь передо мной не какой-то школьник, а перекачанный амбал. Даррен кивает. «Это называется сумма тела, типа сила. Бафать себя, короче». Ману тратит на физическую силу, ну, тут всё понятно. мана увеличит мускулатуру. Правда, нагрузка на организм такая, что можно развалиться на части. У Дениса, кстати, тоже семерка по количеству маны. И сейчас мана у него стремительно опустошается. И чем больше он двигается, тем сильнее эта растрата. Денис, на сколько тебя хватит? Минут на пять. Если с пределе нагрузка минуты на две-три. Покажешь, что можешь? Хм, на ком? Хмыкает Дэн, наглопялись мне в глаза. «Может, на Сифе? Сифа, хочешь?» Сева трясётся. «Не». «Плохо. Придётся с тобой перетереть о важности практических тренировок». Смотрю в глаза Дэну, спокойно улыбаюсь. Его это, видимо, бесит. Он разворачивается, подходит к тяжёлому металлическому манекену. Удар! Мне кажется, или я только что видел искры. Весьма впечатляет. Без понятия, как можно выбить рукой искры из металла. Да и бандура это весит тону, не меньше. Даррен одобрит и накачает головой. Манекену, как Был бы это человек, его разнесло бы на части Гляньте на руку Дениса. Смотрю, вижу копающую кровь, выбитые костяшки. А вот это уже последствия. Учитель вздыхает и явно скучает. Ему бы про разум и логику, а тут мышцы. Он вытаскивает из-за пазухи книгу и начинает читать. Даррен продолжает. «Быть сильным не значит быть выносливым, как в игре. Чё ты сможешь сделать своим большим топором, если разваливаешься без хитпоинтов?» Учитель решает занудно вставить своё. «Вот, поэтому вторая направленность Дениса — сумма тела, выносливость. По тип — регенеративные свойства организма». Даррен кивает. «Ага, вы гляньте на его лапень. Кровь уже не течёт, а раны затягиваются». Так что, Денис, у нас танк сбалансированный. Качает и силу, и выносливость. Конечно, цена для этого большевата. Люди ещё не привыкли к такому. Тысячи лет жили без магии, а тут на тебе. Нормальная цена. Успею красиво прожить. Усмехается Дэн, возвращая тело в исходное состояние. Я замечаю, как он старается тяжело не дышать. Денис, сколько ты потратил маны? Меры, что ли? Пятую часть где-то. «Часок поспать и восстановлюсь». Руку поднимает Лика. «А что бывает, когда мана кончается?» Дэн нагло осматривает Лику, ухмыляется. «Я себя чувствую. Усталость такая, что даже сексом не заняться. А что, ты хочешь попробовать истощить мой сосуд, детка?» Силачо ржут, я же буквально делаю фейспалмы. Лика краснеет, но спрашивает ещё. «У всех одинаковые последствия этого истощения». У хитрецов так же? У всех одинаково, детка. Понятно, спасибо. Да, Анки, Денис, улыбается Даррен. Отличная демонстрация мышечных бугров, без преувеличения. Не за что, братан, это тебе не людей за нос водить. Ага, точно. Окей, ладно, парни, погнали. Сифа заждался, наверное. Пойдём, научу тебя драться. Может, тоже в себе что-то пробудишь. Ты же не против, а? Вижу, когда Дэн обнимает по-братски Севу, сжимает его так, что парнишка краснеет. «Не против же?» «Про... -пр -пр... Краснеет еще сильнее. «Не понял». «Про... про... не «О, знал же, что не против. Мы с тобой станем лучшими друзьями». Даррен учитель будто и не видят, что происходит. Странная школа, только беляки из моей группы смотрят на него жалостью. Вон лика морщится, даже глаза слезятся. Или мне кажется, и это от стыда после тупых подколов Дэна. Даром продолжает. Так, эм, короче, вы всё поняли? В магии тела есть ещё скорость, но это типа ловкости. Тут объяснять нечего. Теперь поговорим о самой крутой магии, предметной. Ух, вот тут можно отжигать. Кстати, думали я шучу о фаерболах? и вполне можно пульнуть, и не только фаерболы. «Сильный газообразный мак с по пятьдесят мог бы отравить весь воздух в помещении. Вот где веселуха! Короче, сейчас покажу». Сева рыпается, стонет, тяжело дышит. Силачи уводят его в противоположную сторону ямы. Магистр всегда говорил, что слабые только мешают сильным, что под боком они могут быть опаснее врагов. Очевидно, логично. Железный неоспоримый факт. Тут даже думать нечего. Зачем подставляться ради слабаков?» Похумоляюсь, грызу зубочистку. Смотрю, как дарен приглашает парня азиатской внешности. Во, сейчас нам покажут что-то весёлое. Азиаты лучше всех предметной магии и Думаю, думаю ещё. И ещё. Твоё Ученики перестают переговариваться. Смотрят на меня. Учитель отрывается от книги. дарен спрашивает. «Да? Ты что-то хотел спросить?» Смотрю спину уходящим. «Что ж, как я и говорил, пользоваться теми, кто мне якобы дорог, не стоит. Никто же не знает, что на Севу мне плевать. Многие беляки считают, что я кинул своего друга, не парясь с деталями наших с ним отношений. А беляков много, очень много. Да, им по сути плевать, когда кто-то кого-то кидает. Они все одинаковые, в школе это нормально. Но я хочу им показать, что можно по-другому, что со мной они могут быть в безопасности». Подмять под себя беляков. Это неплохая мысль. Их точно недооценивают. И надо показать им превосходство неодаренного беляка. «Эй, Денис Аркадьевич!» Выплевываю зубочистку с ее руки в карманы, улыбаюсь.